Глава 282. Этап. На следующий день после того, как Роланд вернулся в пограничный город, железный топор принес добытую на допросах информацию. — Эти люди были единственной группой, которую Тимофей сюда отправил? — поинтересовался Роланд, нахмурившись. — Именно так, ваше высочество, — ответил топор, кивнув. «Как вы и говорили в прошлый раз, боевая тактика Тимофея Уимблдона — это посылать атакующие группы одну за другой. Он уже использовал эту тактику в бою с Гарсией Уимблдон в порту чистой воды. Его войско состоит только из простых невинных людей». «Ну, не совсем. Там у него есть и крысы, и преступники, но все же большая часть войска — это беженцы, которых он собирал по всей стране», — ответил топор. «Согласно тому, что сказал вражеский рыцарь, всех тех людей заставили вступить в армию. Сначала их заманивали туда размытыми обещаниями, а потом накормили таблетками». В результате у людей не осталось другого выбора, кроме как принять командование Тимофея. Только в этом случае они могли получить еще таблеток, чтобы унять боль и ломку. — Но они же не знают, что после первой таблетки назад пути уже нет, — вздохнул Роланд. — Последующие таблетки только лишь тормозят наступление смерти. — Да, ваше высочество. Тимофей, конечно же, не предупредил людей об этой стороне таблеток. Они, наоборот, верят, что после войны новый король даст им титулы, жилье и новые фамилии. — Куда направлялся флот? — спросил Роланд. — Сюда, в пограничный город, — быстро ответил топор. — Они кое-что слышали от сэра Винсента, погибшего в бою. Они до сих пор думали, что у пограничного города нет городских стен, поэтому они решили, что мы станем для них легкой добычей, которая даже сопротивляться не сможет. Тимофей ожидал, что с толпой в тысячу человек под таблетками он сможет перебить все население пограничного города, но... но что... «Рыцарь санак сказал, что Тимофей еще приказал разбить атакующий отряд на несколько и атаковать пограничный город волнами. Таким образом, рыцари были бы в безопасности, а еще получше смогли бы разглядеть ваши действия в обороне города и общую боевую эффективность». Впрочем, думаю, он уже может представить себе вашу эффективность, основываясь хотя бы на том, что до сих пор не получил отчета от командира той толпы, которая напала на крепость длинной песни. — Ну, в этот раз с отчета тоже не будет, — беспечно заявил принц. И раз уж эта армия задумывалась как пушечное мясо, рыцарь знает что-нибудь о последующих группах. — Не особо много, зная только то, что они будут гораздо больше, чем это. Услышав это, Роланд яростно скрипнул зубами. В его душе поднялась волна ненависти. — Теперь ты не только заставляешь невинных людей служить себе, подкармливая их таблетками, ты еще и одну за другой решил посылать мне армии, чтобы те работали, как пушечное мясо? Даже если у Роланда получится одержать победу над следующей армией без единой потери с его стороны, эта победа все равно будет трагичной. Для него сейчас было важно даже не остановить вторжение Тимофея на свои земли, а прекратить эту бессмысленную резню». Ведь когда он, наконец, сумеет взять Грей-касл под свое правление, то ждать, пока население снова вырастет, придется очень долго. «По наступлению демонических месяцев все дороги между городами будут завалены снегом, поэтому большая армия вряд ли сможет по ним сюда добраться». Впрочем, они могут поплыть на кораблях, но это тоже займет очень много времени, не говоря уже о том, сколько это все будет стоить. Да и перехватить флот на реке проще простого, заговорил Роланд, так что если он собирается отправить на меня еще одну армию, то он должен это сделать до первого снега. Для этого ему уже прямо сейчас нужно начать собирать новых крестьян себе в армию, чтобы вовремя успеть. — Вы хотите... — Роланд закрыл глаза и задумался, а потом ответил. — Я хочу немного притормозить эту войну. — Вы пошлете ему послов или дипломатическое письмо боюсь что вряд ли тимофеев имболдон решит поступить именно так как вы хотите тихо сказал топор нет письмо или послы абсолютно бесполезны медленно ответил роланд в общем если я хочу полностью выбить из головы тимофея мысли об еще одной атаке мне нужно уменьшить количество людей которых он смог бы нанять Во-вторых, мне нужно дать ему понять, что война до самого последнего солдата — это очень неблагодарное действие, и заодно вселить в него страх того, что с ним случится, если он продолжит лезть на западные земли». Сначала Роланд хотел отправить Берва распускать слухи о том, что западные земли освоили еще один кусок земли, тем самым стараясь привлечь живущих в деревнях людей». Но теперь он понял, что эффекта таким образом быстро не достичь. Если ему в самом деле хотелось собрать всех людей до того, как до них доберется Тимофей, то нужно было все организовывать так, как в случае с доставкой беженцев из столицы. Самой важной территорией на данный момент была Южная. Там то и дело вспыхивали войны. Сразу за ней шла Северная территория. Роланд прикинул, что ему даже придется отправить туда часть своей первой армии. «Если вы хотите нанять живущих там людей, то, думаю, пятьдесят воинов первой армии хватит за глаза». Ни секунды не колеблясь, предложил железный топор. «В конце концов, вы же не собираетесь уводить жителей прямо из-под носа у Тимофея, так что, думаю, с противником мы там вряд ли столкнемся». «Сначала я должен придумать план. Я позову тебя сразу же, как только с чем-нибудь определюсь», — кивнул Роланд. «Основную часть первой армии, конечно, придется оставить для защиты пограничного города. К тому же те люди, которых он пошлет за беженцами, должны будут вернуться до начала демонических месяцев». Еще нужно продумать оптимальное количество золотых роялов и еды, чтобы выдать их в дорогу команде. Активный наем людей, конечно, будет более эффективным, но и стоить будет гораздо дороже. Прошлая программа по переселению беженцев, конечно, себя окупила, но целью данной компании была отнюдь не прибыль. Нынешнюю миссию следовало подготовить гораздо тщательнее, чем предыдущую. — Насчет вашего второго заявления. Что вы хотите сделать? — Ну, для начала нам нужно отпустить плененных крестьян и отправить их назад в столицу, чтобы они там донесли до Тимофея новости. Он должен узнать о том, как прошла эта битва, и понять, что такие фокусы с нами не пройдут. Это пустая трата времени и сил». — Но таким образом вы рассекретите нашу артиллерию! — взволнованно воскликнул железный топор. — Да ничего ценного мы им не расскажем, — сказал Роланд, похлопывая ладонью по столу. — Он не узнает ничего, кроме того, что у нас есть дальнобойное оружие, которое стреляет с чудовищной силой. Принцип действия-то он не узнает, так что построить такие же пушки не сможет. Вообще-то Тимофей не смог бы ничего противопоставить Роланду еще потому, что в этом мире уровень индустриализации был даже не на отметке ноль, а ниже. Все здешние рыцари и воины были вооружены холодным оружием, огнестрела не было ни у кого, так что Тимофей даже при сильном желании не смог бы одержать победу, даже если бы у него была очень упертая и тренированная армия. А еще посланные к нему люди понесут Тимофею письмо с предупреждением. — Письмо с предупреждением? — Именно. В нем будет указана дата и время, планируемой мною атаки. — Я собираюсь нанести по столице удар, — спокойно ответил принц, выделяя каждое слово. Железный топор довольно долгое время молча пялился на Роланда, широко открыв рот от удивления. Затем, наконец, он сумел оклематься, вытянулся, отсалютовал принцу и сказал «Если прикажете, я отдам ради победы свою жизнь». «Успокойся, я не собираюсь отправлять тебя на смерть», — улыбнувшись, заявил Роланд. «Мой план, по правде, вообще не предусматривает участие в атаке первой армии. Ведьмы сами справятся». Как можно заставить Тимофея бояться западных земель? Роланд пришел только к одному выводу. Нужно было провести прямую атаку на королевский дворец, который, если и не разнесет тот на камешки, но очень сильно повредит. Все мысли Тимофея о том, чтобы отправлять на западные земли войска, должны улетучиться сразу после того, как он осознает, что ему негде прятаться. Роланд представил себе то, как будущие поколения будут разбрасывать с самолетов листовки, но вместо листовок он, конечно же, планировал отправить Тимофею две бомбы, так называемые сюрпризы, упавшие прямо с неба. Правда, шансов на то, что Тимофей погибнет во время взрывов, было очень мало, но все равно не воспользоваться такой возможностью было бы глупо. Впрочем, главная цель бомб была, конечно же, деморализация врага. Впрочем, было очень тяжело предсказать, прекратит ли Тимофей готовить полномасштабную атаку на пограничный город или нет. Роланд совершенно точно знал, что общий вид так называемой «борьбы за трон» разительно поменялся. Он больше не был слабым и трусливым, и ему не нужно было прятаться и играть, как он делал в первые дни после попадания в этот мир. Он шаг за шагом карабкался вверх по политической системе Грейкасла и, наконец, заставил жителей Грейкасла вспомнить о своем существовании. Это не имело ничего общего с желанием похвастаться или еще чем-то, Он просто надеялся привлечь на свои земли еще больше людей. Завоеванное королевство бесполезно, если оно стоит в руинах, а на полях его валяются трупы. Роланд надеялся, что сможет смотивировать жителей Грейкасла переехать на западные земли и сражаться под его знаменами. Когда солнце опустилось за горы, Роланд открыл окно своего кабинета и выглянул на улицу. Легкий ветер приятно холодил лицо, обжигающее солнце исчезло, и воздух был довольно прохладным. Приближалась осень. Глава 283. Доставка воздушным шаром. На третий день осени в пограничный город опять прибыл торговый флот «Маргарет» из лавки «Продаж». В этот раз кораблей было гораздо меньше, чем в предыдущие два, всего около десяти штук. Все они аккуратно стояли, пришвартованные к пирсу. — Глубоко уважаемый принц, вот мы и встретились снова, — сказал один из купцов бухты полумесяца, Гэммон, и поклонился. — Мисс Маргарет сказала, что вы уже переделали первый корабль под вашу паровую машину. «Все верно», — улыбнулся Роланд. «Впрочем, чтобы обеспечить наивысшее качество товара, мне нужно сначала провести трехдневный тест на воде. Нам нужно посмотреть на то, насколько мощной вышла система, да и на надежность». «Мне не терпится увидеть это вживую», — заявила Маргарет, захлопав в ладоши. «Как раз столько времени уйдет на разгрузку нашего флота, так что мы вполне можем подождать и тоже посмотреть, возможно ли это поучаствовать в вашем испытании на воде». «Конечно, это, в конце концов, совсем новое поколение кораблей. Он выстроен по совершенно иному принципу, так что мне все равно еще нужно будет учить вас им управлять. Но это все по расписанию завтра». Роланд махнул рукой, приглашая торговцев последовать за ним. «Сейчас вам нужно как следует отдохнуть и расслабиться». — Вы уже обедали. В главном зале замка подготовили приветственный обед. — Каждый раз, когда мы к вам приезжаем, вы кормите нас вкусной едой, — улыбнулась Маргарет. — Честно сказать, я умираю с голоду. Мой бедный живот бурлит, не переставая. Те пшеничные лепешки и вяленое мясо — пища вовсе не из легких, да и жевать их трудновато. В этом времени еще не существовало каких-либо серьезных способов сохранить еду свежей, так что вяленое мясо, да и пшеничные лепешки были твердыми, как камни. Это моментально навело Роланда на мысль об алюминиевых банках, в которых можно закатывать еду». Когда он полностью запустит легкую индустрию, то, пожалуй, ему следует заняться производством различных вкусных блюд в банках, чтобы потом продавать их, например, путешественникам. Когда пир подошел к концу, Хок со счастливой физиономией похлопал себя по набитому животу и сказал... «Как только я попробовал этот грибной суп, то сразу же понял, что не остановлюсь, пока не съем все. Кажется, в супе я уловил нотки чего-то морского, обжаренной курицы и даже свинины. Ваш шеф-повар великолепно знает свое дело» а «Мне больше понравился десерт, который подали в конце. Мороженое, так ведь он называется?» — сказала Маргарет. «Думаю, вы сделали его из молока и меда, а потом заморозили с помощью селитры. Да, и еще я добавил масло и яичный белок. Без них мороженое вышло бы не таким мягким», — ответил Роланд. — А сколько селитры вы привезли в этот раз? Увы, только один корабль, — грустно покачала головой торговка. Ассоциация алхимиков все еще скупает селитру как бешеная, а королевский премьер-министр даже послал отряды солдат, чтобы те обворовывали склады с селитрой у добытчиков, и, несмотря на то, что они прикрываются именем короля, особой разницы между ними и обычными разбойниками нет. Эту порцию селитры я тоже привезла из Красноводного города». «То есть большая часть привезенного товара — это камни для стирки?» «Все верно», — ответил Хок. Затем в один присест опустошил кружку с белым ликером, потом налил еще порцию. В этот раз мы, наверное, привезли слишком много камней. У меня из головы просто не выходила ваша просьба достать как можно больше. Кроме камней у нас есть еще самые лучшие железные и свинцовые слитки. Шахтерский бизнес становится все хуже и хуже. Не знаю даже, что и делать. Грустно договорил Хок, а затем вздохнул. — Это из-за гражданской войны, — подумал Роланд. Люди воюют, покупательская способность падает. Если так будет продолжаться следующие два-три года, то цены на еду быстро взлетят, и люди станут умирать от голода. — Кстати, а что такое случилось на западных землях? — вдруг поинтересовалась Маргарет. — А что случилось? — Ну, когда наш флот плыл сюда, в пограничный город, мы наткнулись на... Э... Маргарет на пару секунд замолчала, пытаясь подобрать нейтральные слова. «На множество плывущих по реке трупов. Они были одеты в лохмотья и уже практически сгнили. Их было так много, что они полностью покрыли огромную часть канала. Кроме трупов, там еще были обломки деревянных мачт и канаты». Выглядело все так, словно корабль на огромной скорости налетел на подводный риф и развалился. Но в реке рифов нет. Вот я и подумала, что... Но это были трупы воинов из флота Тимофея, которые он послал, чтобы завоевать западные земли, — возмущенно заявил Роланд и принялся пересказывать события недельной давности. Но в итоге они получили то, что заслужили». Чтобы не блокировать судоходный канал и не распространять заразную чуму, Роланд решил избавиться от трупов и отправил туда Анну и Лили. Анна должна была сжечь все останки и части кораблей, а вторая — очистить воду. Но раз Маргарет успела увидеть огромное количество трупов, то, должно быть, на момент боя ее флот находился где-то неподалеку. «А, так вот в чем дело!» Улыбнулась торговка. «Видимо, Тимофей с обеих сторон наткнулся на стену». «С обеих сторон?» «Ну, еще одной его целью был порт чистой воды, который сейчас под управлением Гарсии. Я получила кое-какие новости о том, что налетчики, нападающие на города восточных земель, принадлежали к армии Гарсии». Обворовав регион морского ветра и Валенсию, Гарсия отправилась со своим флотом черных парусов на север, и кто знает, где именно она сейчас находится. — На север? А на что, покинула Грей-кассел? — удивленно спросила Роланд. — Ну, пока что все выглядит именно так. Войска Тимофея, сломя голову, вломились в уже пустой порт чистой воды, — ответила Маргарет. В его армии была куча городских крыс, и поэтому все его тщательно охраняемые военные секреты знает каждый второй. В общем, сейчас вы — единственный оставшийся противник Тимофея, так что, боюсь, его попытки захватить западные земли будут повторяться. «Бухта полумесяца с радостью приютит вас, если вы захотите покинуть Грейкасл», — предложил Роланду марлан — Все верно, — поддержал его Гэмон, — наш остров такой большой, что на нем можно разместить десять пограничных городов, мы даже с вас и ваших людей денег за проживание не возьмем. — Да, возьмете только одно — чертежи паровой машины и технологию ее создания, не так ли? — мысленно закатил глаза Роланд. «Если он когда-нибудь и соберется бежать из Грейкасла, то в первую очередь он пойдет только к Тилли Уимблдон». Он улыбнулся торговцам и ответил. «Ну, если такой день когда-нибудь настанет». «Ой, кстати!» — он развернулся к Маргарет, вспомнив кое-что. «В прошлый визит вы заказывали воздушные шары. Я уже сделал две штуки». «Так быстро?» Торговка была приятно удивлена. «А можно мне на них посмотреть?» «Конечно. Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Роланд и встал, собираясь показывать дорогу. Они добрались до заднего двора замка, где находился уже готовый к полету воздушный шар. Сам шар по форме напоминал каплю воды, он был широким сверху и очень узким внизу. Диаметр самой широкой части шара составлял пять метров, и тесты показали, что такой шар может поднять одного взрослого мужчину. Сам воздушный шар и веревки были покрашены в небесный камуфляж. В общем, этот шар издалека было очень сложно заметить, особенно если наблюдающий на нем тоже был одет в такого же цвета камуфляж. «Это выглядит совсем по-другому, не так, как тот, на котором мы катались», — пробормотала Маргарет, рассматривая шар. «Это потому, что этим шаром можно пользоваться без помощи ведьм». Роланд откашлялся и принялся рассказывать, как пользоваться этим шаром. «Вот здесь, с краю воздушного мешка, находится маленький рычаг. Он впускает и выпускает газ». Собственно, этот алхимический газ и позволяет шару взлетать, а потом опускаться. Наполнять воздушный мешок газом очень легко. Нужно всего лишь сделать так, чтобы отверстия соединились, а потом открыть оба рычажка. Закончив устное объяснение, Роланд стал демонстрировать все на практике. А сколько бутылочек нужно для того, чтобы полностью наполнить шар? поинтересовалась быстро схватившая главное Маргарет. Пять бутылочек или шесть. Роланд слегка устыдился, вопрос застал его врасплох. В любом случае, не больше семи. Он точно не знал, сколько уйдет баллонов из-за того, что было очень сложно поддерживать определенный процент разбавления серной кислоты, с помощью которой и получался водород в баллонах. Он решил не тратить время и человеческие ресурсы на то, чтобы сначала очищать кислоту до состояния 98%, а потом вновь разбавлять ее водой. А этот алхимический газ дорогой? Ну, конечно, дорогой. Еще его сложно засовывать в баллоны, да и вообще он очень опасен, за ним нужно внимательно следить. Роланд дважды кашлянул. «Эти баллоны можно хранить только в течение года. Их нельзя ронять, пинать, разбирать и сжигать. Это может повлечь за собой серьезные последствия». Он замолчал на пару секунд, чтобы до всех дошла серьезность его предупреждений. «Но не беспокойтесь о том, что цена у них довольно дорогая». При покупке воздушного шара пограничный город подарит вам первую порцию газа совершенно бесплатно, а еще вы можете купить одежду для наблюдателя, покрашенную в такой же камуфляжный цвет. Глава 284. Компаньон. С облегчением Роланд смог выдохнуть только тогда, когда торговый флот ушел из города. Наконец-то! казне снова много денег. Трем торговым гильдиям было продано в общей сложности восемь паровых машин. Три из этих восьми были собраны на фабрике номер два. Она была основана с помощью людей из бухты Полумесяца. И Роланд должен был признать, что все рабочие с фьордов, вне зависимости от их специальности или просто возможности обучения чему-то новому, были гораздо умнее и сообразительнее, чем кузнецы-шахтеры из пограничного города. После того, как людям с фьордов объяснили принцип создания машин, они заработали на чистом энтузиазме». Возможно, через пару месяцев количество произведенных на второй фабрике паровых машин сравняется с количеством машин на первой фабрике. К счастью, по контракту весь доход с продажи собранных паровых машин полностью доставался Роланду. Вдобавок ко всему, от бухты полумесяца Роланд еще и получил заказ на воздушные шары. Марлан оказался в них очень заинтересован. В конце концов, они ведь позволяли расширить обзор. Кроме одиночных баллонов, Марлан заказал еще один, который смог бы поднять в воздух четырех человек. Он собирался использовать его для исследования новых островов на фьордах. Продажа паровых машин, перестроенного под машину корабля и воздушных шаров, принесла пограничному городу практически семь тысяч золотых монет. Сделав торговцам скидку в размере привезенных ими слитков металла и камней для стирки, Роланд положил в казну ровно шесть тысяч золотых монет. Их должно было хватить для поддержания текущей стратегии по росту населения. Роланд позвал в свой кабинет Бэрова и Железного топора». «Теперь в нашей казне снова много денег. Это значит, настало время нанять людей из других городов». Роланд задумчиво смотрел на подчиненных. «Эту задачу я поручаю ратуше совместно с Первой армией. Но каких-либо конкретных людей на это назначать будете сами. Я только лишь набросаю вам примерный план действий». «Пожалуйста, мы и слушаем», — кивнул премьер-министр. Набор будет происходить в двух местах — на севере и на юге. Роланд вынул карту и положил ее на стол, приблизив к собеседникам. Особенно вот здесь, между Орлиным городом и портом чистой воды». Боюсь, что Тимофей считает этих людей заподданных Гарсии, и поэтому может использовать их в качестве пушечного мяса, поэтому вы должны поспешить туда и быть первыми, кто их заарканит. Команда людей из ратуши будет в основном привлекать сюда аристократов, ремесленников и других грамотных людей. Задачей же первой армии будет набор простолюдинов». «В отличие от нашей прошлой кампании, эта стратегия будет гораздо более активной. Вы понимаете сейчас, о чем я говорю?» Железный топор пару секунд помялся, а потом неуверенно спросил. «Нам что, их силой сюда тащить?» «Ну, нет, такой радикальный метод нам не нужен». Роланд мысленно закатил глаза. Песчаные люди были слишком жестоки и прямолинейны. Вам нужно, например, бесплатно раздавать еду, уговаривать людей принять аванс, чтобы те заплатили за жилье и прочее. Затем Роланд повернулся к Берову. Уж ты-то должен знать подобного рода вещи. Конечно, ваше королевское высочество, когда я раньше работал в столице, то часто водил патрули, чтобы успокоить или подавить мятежи. — ответил Бэрф. — Ваша просьба довольно проста. Иногда людей нужно было только до отвала накормить, и они уже были готовы на все. Кстати, нам совсем не обязательно обещать им деньги, да и вообще заводить разговор про вознаграждение. Ведь если условия покажутся им слишком привлекательными, то они моментально начнут подозревать что-нибудь нехорошее». А вот с эгоистами-аристократами у нас проблем будет много. Хоть у них сейчас огромная нужда в деньгах, они все же намного грамотнее и опытнее, чем простолюдины. Они попросту затребуют намного больше. Вряд ли они захотят переезжать так далеко, если мы пообещаем им только горячие пирожки с мясом. Их следует завлекать деньгами и обещаниями. Роланд дважды хлопнул в ладоши. «Жаль только, что у тебя в пограничном городе дел очень много, и ты не можешь отправиться туда лично. Если бы ты поехал, то успех миссии был бы гарантирован. Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше высочество, я отправлю туда своего самого сообразительного помощника». — улыбнулся Беров. — Было бы неплохо, если к присвоению здешнему месту официального статуса города на обеих берегах Красноводной реки вырастут дома. Вполне возможно, что так и будет. После того, как бэрф и Топор, отпросившись, ушли, Роланд откинулся на спинку стула и немного поразмышлял. Потом он решил пойти к шахтам, чтобы повидаться с Анной. И первое, что он увидел, зайдя в дверь, была огромная куча металлических кубиков. Роланд поднял один кубик и принялся его рассматривать. Вроде они все были одинакового размера, с ребром примерно в пять сантиметров. Поверхность кубика была шершавой, словно его сделали в каком-то прессе. На одной сторон кубика был выгравирован номер, — Двести пятьдесят шесть. — И как? Ты смогла обнаружить что-нибудь получше? — Ну, номера тысяча пятьдесят семь и две тысяча двести сорок восемь по сравнению с другими довольно-таки жесткие. — В общем, они гораздо крепче, чем остальные, — ответила Анна, подойдя поближе и широко улыбнувшись принцу. — Ты что, сделала уже больше двух тысяч экземпляров? Шакировано переспросил Роланд. К нему подошла Люсия и протянула записи. Роланд взял их и скользнул взглядом по одной из строчек. Номер 2284. Количество углерода 80%, и ещё 15% и 2 десятых неизвестный материал. Но мне это нравится гораздо больше, чем просто вырезать пушечные стволы призналась Анна, подмигнув Роланду. «Раз уж можно создать такие твердые вещи, просто смешивая металлы, то тогда я просто умираю от любопытства. Мне уже сейчас хочется узнать весь стоящий за этим принцип. Хочу знать все». Люсия и Анна сейчас занимались очень важным исследованием. Сначала Роланд попросил Люсию разбить все материалы на составляющие, а потом Анна должна была смешивать металлы с разным количеством различных компонентов. Потом они испытывали получившийся металл, растягивали его, сжимали, нагревали до состояния жидкого металла. Анна могла определить твердость и крепость металла, судя по тому, сколько магии у нее уходило на его деформацию. Очевидно, первым девушки решили добавить углерод. Роланд знал, что сталь состояла из железа и углеродной примеси в нем. Но если углерода было слишком много, то получался чугун, если углерода не было вовсе, получалось железо. Сталь могла получиться только при условии правильного процентного содержания углерода. Впрочем, даже самое маленькое колебание в пропорциях могло значительно изменить свойства металла, так что Анне и Люсии и нужно было найти эту допустимую погрешность. Согласно записям Люсии, первые полторы тысячи раз Анна смешивала углерод с чистым железом, и только потом начала добавлять какие-либо другие элементы. Роланд подумал над прочитанным и понял, что каждый добавленный Анной элемент мог в теории дать очень хорошие результаты, но на это все обещало уйти много времени. Поэтому Роланд решил разрешить Анне продолжать исследование только после того, как она закончит свои ежедневные производственные работы». Он подбодрил ведьм добрым словом, а потом молча сидел и наблюдал за открывшимся ему видом спины работающей Анны. После начала осени солнце светило все так же ярко, но, к счастью, такой удушающей жары больше не было. Роланду было тепло и комфортно, и он почувствовал, как его словно укутывает спокойствие. Он не знал, сколько времени прошло. Он вдруг почувствовал, как на его лоб легла чья-то прохладная рука и отвлекла его от мыслей. Роланд распахнул глаза и увидел, что во дворе больше нет Люсии, а прямо перед ним стоит Анна. — Ты хочешь мне что-то сказать? Роланд, не понимая, молча уставился на нее. — У тебя в глазах было что-то такое? — ответила Анна, слегка наклонившись вперед. Ее волосы словно струились вниз, падая на плечи. Роланд пару секунд поразмышлял, а потом покачал головой и грустно ответил. «Да нет, ничего, я просто запутался». Затем он пересказал ей свой план по увеличению количества жителей в городе. «Раньше я верил в свободу выбора и все такое, но теперь особо времени у меня нет». Хоть я и пытаюсь это все сделать, чтобы не дать Тимофею погубить тех людей таблетками, когда я об этом думаю, то все больше понимаю, что сам-то я от него не так уж и отличаюсь. Мой метод точно такой же, как и его. Единственное, что у нас разного, так это желаемый конечный результат. А ты не можешь объяснить тем людям, что ты от них хочешь? Мягко поинтересовалась ведьма. Но... «Я знаю, что ты хочешь сказать», — перебила Роланда Анна, зажав ему рот ладонью. «Ты боишься, что они не оценят твой добрый поступок?» К тому же ты не можешь гарантировать, что со временем этот твой желаемый результат не превратится в какой-нибудь другой. Ты боишься, что тебя не так поймут и решат, что под предлогом доброго дела ты натворил какой-то ерунды и насовершал ошибок. И в конце концов ты никак не можешь понять, что тебе сейчас делать — поступить правильно или, несмотря ни на что, достичь желаемого. «Я права. Не волнуйся ты так». Анна сама же ответила на свой вопрос, не дав Роланду даже шанса что-нибудь сказать. Она обхватила ладонями его лицо и, наклонившись вперед, прошептала ему на ухо. — Я ведь тут. Я всегда буду стараться, чтобы ты выглядел достойным и честным. Глава 285. Ответ. Обстановка на спящем острове становилась все лучше и лучше. Поднимаясь выше, Тилли наблюдала, как повсюду снуют люди на оживленном рынке. Этот остров больше не был отдаленным местом, на котором в изоляции проживали три сотни ведьм. С помощью переговоров Тилли сделала так, что бухта полумесяца, остров драконов-близнецов и город тихой воды проложили через спящий остров свои торговые маршруты. Дошло даже до того, что на спящем острове поселились несколько обычных людей с других островов на фьордах. Впрочем, сейчас обычные люди пока жили в другом конце острова, отдельно от ведьм. Но Тилли надеялась, что однажды наступит день, когда спящий остров полностью превратится в один большой оживленный город. На это, конечно, уйдет очень много времени, но помечтать ведь никогда никому не мешало. Самое главное было в том, что живущие на других островах фьордов ведьмы автоматически будут становиться жительницами спящего острова». Тилли и ее подданные будут постоянно получать новых людей. — Спускайтесь, ветер поднимется! — откуда-то снизу крикнула пепел. — И смотрите, не свалитесь! — Я в порядке! — отмахнулась от нее Тилли, но в тот же самый момент потеряла контроль и ухнула вниз. Ей удалось остановить падение только через пару секунд. — Ой, мне еще очень сложно это контролировать! — — Я же говорила, что вы пока не научились контролировать магию достаточно, чтобы взлетать так высоко. Пепел раздраженно топнула ногой. — В следующий раз будете летать только на низкой высоте или над океаном, и если вы сейчас не спуститесь, то я заберусь на крышу и силой вас приземлю. — Ладно, ладно, я поняла, — закатила глаза Тилли. Ветер и вправду становился все сильнее, и она решила больше не упрямиться. Она мысленно отдала приказ своей магии и медленно опустилась в сад. «Когда вы в следующий раз соберетесь сделать что-то такое, то лучше уж сначала Молли позовите», — заявила Пепел, недовольно уставившись на принцессу. «В случае чего она просто-напросто поймает вас своей магией». Я не могу упасть, пока вливаю магию в полет. Худшее, что может случиться, так это то, что я просто направление проконтролировать не смогу. Тилли сняла с руки перчатку синим магическим камнем и передала ее пепел. Тебе тоже нужно попробовать. Это такое удивительное чувство. Когда ты взглянешь на спящий остров сверху, то поймешь, что мир вокруг тебя изменился и стал чем-то новым. «Я лучше не буду рисковать», — отмахнулась от нее пепел. «Я с самого начала не могла активировать простой магический камень, что уж говорить о постоянном снабжении его магией. К тому же камень только один, так что даже если я и научусь его использовать, с вами взлететь у меня не получится». «Ну, ладно», — вздохнула Тилли и взяла протянутую ей перчатку назад. «Я думаю, если мы сможем понять принцип, по которому эти камни работают, то сможем делать их сами». «Вы думаете, эти камни кто-то создал?» «Несомненно», — уверенно кивнула Тилли. «Смотри, об этом говорит буквально каждая деталь. Они идеально отполированы, аккуратно огранены. Быть не может, что они такими образовались сами по себе». Кажется, те люди, которые раньше жили в тех руинах, знали о магии гораздо больше нас. Жаль, что они не оставили после себя никаких подсказок, кроме тех исписанных непонятным языком пергаментов. В этот момент с неба свалилась огромная белая птица. Она упала так быстро, что звук от удара о землю прозвучал очень громко, и с земли поднялось облачко пыли. Мэгги удивленно воскликнула пепел. «Ой, как же это было больно!» — застонала лежащая на земле девочка и поднялась, потирая голову. «А что я только что видела? С каких пор леди Тилли научилась летать? Или у меня галлюцинации? Нет, если бы не ваш цвет волос, то я запросто приняла бы вас за молнию». «Ты не ошиблась. Я только что летала там, наверху», — ответила Тилли, с улыбкой поглаживая девочку по щеке. «Кстати, как дела у тех ведьм, что живут сейчас в пограничном городе?» «У них все хорошо, у всех. Они даже просили отнести вам письмо», — ответила Мэгги, открыв свою сумку в поисках писем. «Вот письмо от Лотус, вот от Эверин, а вот от его высочества». Пару секунд Тилли просто молча рассматривала письмо, которое прислал ей Роланд. Оно было толщиной примерно сантиметров в тридцать. Оно было замотано так сильно, что напоминало скорее посылку, а не просто письмо». Когда она его взяла, то сообразила, что там что-то еще есть, так как письмо было довольно тяжелым. Тебе пришлось изрядно потрудиться. Пепел вынула из мешка половинку пшеничного хлеба, разломила его на маленькие кусочки и протянула Мэгги. Та же, в свою очередь, покачала головой, вынула из своей сумки кусок вяленого мяса и сообщила — «Я пойду поиграюсь с Молли», затем превратилась в белого голубя, взмахнула крыльями и улетела из сада. «Почему мне кажется, что за месяц она как-то странно выросла?» «Мне тоже так кажется», — рассмеялась Тилли. «Может, это все потому, что в пограничном городе хорошо живется?» Письмо от Роланда она открыла у себя в комнате. Там она обнаружила, что в конверте лежали не только пару исписанных листков, но и толстая пачка очень достоверных картин. «Это еще что?» Вопрос Пепел прозвучал громко и выразил невысказанный тилли вопрос. Она покачала головой, взяла одну из картин и развернула ее на столе. Взглянув на картину, Тилли не поверила своим глазам. Там были изображены пустоши на закате. Под кроваво-красным светом солнца стояли два неописуемых монстра, которые сражались с кучкой ведьм. Причем ведьмы были в довольно невыгодном положении. Их самая мощная магия, оказалась не причиняла монстрам вообще никакого вреда. Ни ядовитые змеи, ни огненные шары не могли остановить их врагов. Когда Тилли взглянула на последнюю картину, то увидела, что множество ведьм валялись мертвыми в лужах собственной крови. Тилли нахмурилась. Это все, без сомнения, нарисовала одна из ведьм. Только магия смогла бы создать такие реалистичные картины. Но... Были ли это просто картинки, или кто-то по памяти воссоздавал произошедшее с ним? Чувствуя, что идет по лезвию ножа, Тилли быстро схватила письмо и принялась внимательно его читать. Вскоре она почувствовала тошноту и легкое головокружение, а руки ее задрожали. В тексте очень часто повторялось одно и то же слово — «Дьявол». — Что такое? — обеспокоенно поинтересовалась пепел, подставив Тилли плечо, чтобы та не упала. — Что там в письме такое? — Это то, что случилось с ведьмами из ассоциации сотрудничества ведьм». Тилли похлопала пепел по руке, показывая, что с ней все хорошо. — В пустошах они искали Святую Гору. Ты же помнишь легенду о Святой Горе, да? — «А да, это то, куда, по легенде, стремится каждая ведьма, только там ведьмы смогут найти мир и покой. Но ведь это же просто красивая легенда, ничего правдивого в ней нет, пожала плечами пепел, не согласная с существованием горы. Мы ведь живем тут, на спящем острове, спокойно и мирно». К тому же укус демона — это не что иное, как фальсификация со стороны церкви. Но Кара была твердо убеждена в том, что святая гора существует. Она нашла в каких-то руинах в лесу на восточных землях древнюю книгу и поверила, что та сможет привести ее прямо к этой самой святой горе. Она даже повела свою ассоциацию сотрудничества ведьм через непроходимый горный массив, но, увы, когда они вошли в пустоши, они не нашли гору. Вместо этого они лишь наткнулись на чудовищных монстров, — грустно и тихо сказала Тилли. — Вот этих, что на картинах? — шокировано спросила Пепел. — Именно, — мрачно подтвердила Тилли. В письме сказано, что эти монстры очень сильные, очень быстрые и могут управлять демоническими зверями. Один из монстров даже молнией из ладони стрелять умел, прямо как ведьмы. Из сорока столкнувшихся с ними ведьм выжили только шесть. Затем оставшиеся от отчаяния решили искать помощи у лорда пограничного города Роланда Уимблдона. Я не ожидала, что все случилось именно так. Но меня больше всего смутило то, что один из параграфов в этой древней книге выглядел как небрежно написанное сочинение, и при этом написан текст был на языке четырех королевств. Тилли вновь взглянула на письмо. Там как раз и упоминался святой город Битва с дьяволами и эксперименты какой-то Элис с армией божественной кары. Видимо, это случилось четыре сотни лет назад. Но раз они знали язык четырех королевств, то почему все документы были написаны на каком-то другом языке? Она очень долго размышляла над этим, но так и не сумела прийти к какому-то определенному выводу. Тилли вздохнула, отложила письмо Роланда в сторону и решила прочесть письмо от Сильвии. Ей было интересно узнать, что же именно Сильвия скажет по поводу того, настоящий ли Роланд или нет. В результате первое же предложение из письма Сильвии ошеломило ее больше, чем вся та история с дьяволами. «Леди Тилли». Я не обнаружила ни малейшего следа маскировки или какой-либо магии в теле Роланда Уимблдона. К тому же в городе нет ни одной ведьмы, кроме тех, кто состоит в ассоциации сотрудничества ведьм. Так что я думаю, что Роланд Уимблдон — это никто иной, как ваш старший брат».